Глава 94. Едва напарники сошли на бетонный пол ангара, из дверей выскочил Малинс и побежал им навстречу. «Что случилось?» – закричал он. «Почему вы говорили со мной какими-то загадками? Где наши солдаты?» «Не слишком ли много вопросов, приятель?» – строго спросил Тони и, подойдя к Малинсу, ударил его в солнечное сплетение – Тот согнулся пополам и, упав на пол с выпученными глазами, стал ловить ртом воздух. «Все солдаты остались в лесу», — сказал Джим. «Теперь уже навсегда». почему вы меня ударили?» — с трудом выдавил Малинс. Он отполз на пару шагов и с трудом поднялся. «Затем, чтоб меньше времени тратить на разговоры», — пояснил Тони. «А у тебя есть наличные, Малинс?» а -а -а, «О чем вы?» – прерывисто спросил тот, держась рукой за живот. «О том, что нам нужны наличные и местная одежда, Малинс. У вас должен быть гардероб. Вы же приличная резидентура, не так ли?» «Я только маленький человек. Я не могу». «Так значит, человек!» – ухватился Тони за это слово. Значит, это планета людей, не так ли, Малинс? Я только хотел сказать, что не принимаю таких важных решений. Тони, бей его. Бей этого конкурта очень жестоко, пока он не скажет, где наличные. Но Малинс оказался слаб, и слишком жестоко бить его не пришлось. После пары ударов он отдал Тони ключ, который носил на шее. и получил такой апперкот, что отлетел к стене. «Это задержит его часа на два», — сказал Тони. «Скорее на три», — возразил Джим, видевший полет Малинза. Устранив контролера, напарники пошли собираться. Они не хотели оставаться здесь дольше, чем это было необходимо. Уже через полчаса Джим и Тони снова погрузились в дискораму. При себе у них было самое необходимое — Кейс с наличностью, коробочки для компьютерного взлома. А из одежды – летние штаны, легкие майки и куртки, чтобы прикрыть оружие на поясе. А еще разношенные кроссовки местного производства. И по три комплекта удостоверения личности с фотографиями, сделанными пять минут назад на спецпринтере. Ну что же, прощай наш временный приют. сказал Тони и вручную захлопнул дверцу. «По правилам нам следовало здесь все взорвать», заметил ему Джим. Наклонив голову, он рассматривал изображенный на майке Герпан Твердена. «А кто сейчас играет по правилам, Джимми?» Тони прошел в кабину и начал готовить машину к запуску. «Вы не имеете допуска для пилотирования этого корабля», сообщил автопилот. «Правда? А что ты на это скажешь?» С этими словами Тони снял крышку предохранителей и, выдернув один из них, вывел автопилоты из игры. «Вот так-то, приятель!» Двигатели ожили. Правый немного закашлял, но вскоре выправился и взял нужный темп. Тони посмотрел на индикатор запаса топлива. До Антвердена должно было хватить. Едва дискорама отделилась от бетонного пола, потолочные створки стали автоматически раздвигаться, выпуская юркий аппарат в сгущавшуюся темноту. Когда ангар остался позади, Джим прошел в кабину и сел рядом с напарником. Оба чувствовали волнение, ведь они наконец-то становились свободными. В прежние времена для таких, как они, жизнь без прикрытия не представлялась возможной. Однако, теперь у них это прикрытие было, и называлось оно водородный процессор. Всего пара штук на тысячу миров, и неизвестно, кто, где и когда сумеет воспроизвести подобные изделия. Выйдя к реке, Тони добавил тяги, и дискорама понеслась над самой водой, прячась от локаторов и всякого случайного взгляда. Джим и Тони не сомневались, что полковник Форсайт уже извещен об их появлении. Пусть не Рихман с Блохиным, так кто-то другой из контингента должен был доложить начальству. Однако напарников это не пугало. Они были не против, чтобы Форсайт помучился, гадая, зачем вернулись эти двое. «Подумать только, мы почти дома!» – воскликнул Тони. «До Лаванзы еще порхать и порхать», – заметил Джим. «Добрались до Ниланда, доберемся и до Лаванзы. Но сначала навестим Форсайта». «Все непременно, господин капитан». Еще возвращаясь к Маллинзу, они сумели включить водородные процессоры, чтобы определить, куда безопаснее двигаться – в Свазелент на юге или в Антверден на севере. Получилось, что Антверден безопаснее, поскольку там управление «Р» имело меньше агентов, да и подготовка их оставляла желать лучшего. Агентура управления росла как на дрожжах и не всегда подкреплялась безупречной работой кадровой службы. Контрразведка конкуртов о поступке Джима и Тони пока не знала, но и они должны были подключиться к погоне, едва Маленс придет в себя и сможет сделать доклад». Глаза мутировавших зурабов светились в темноте красными огнями, отражая свет узких фар дискорамы. Сверкали серебром прыгавшие из воды рыбки. Как они падали назад в реку, напарники заметить не успевали. Дискорама легко накручивала 500 км в час. Вскоре проскочили заброшенный четвертые опорный, Затем спрятанные в джунглях развалины других крепостей. Где-то справа остались развалины 24-й базы. Совсем скоро на берегу стали попадаться одиночные огоньки. Где-то катер, где-то пристань. А раньше ведь здесь ничего не было. Тони увел дискораму с реки и повел над деревьями. Лес внизу быстро менялся. Уникальная среда Междуречья оставалась позади. Через несколько десятков километров к северу климат и растительность становились иными. «Эх, похоже, мы километров двадцать не дотянем. Горючка кончается», — сказал Тони. «Придется садиться на шоссе». «Придется, значит, сядем», — пожал плечами Джим. Он уже чувствовал себя отпускником. Теперь ничто не могло поколебать его планы.